И если бы не ты, и не эта непотребная сделка, ничего подобного не случилось бы. Она набрала ещё очко. Логан понимал, что Дэнни права, и не мог найти маломальски подходящего возражения. Он отвернулся, застегнул рубашку и заправил её в брюки, после чего направился к двери. Да и не осталось сидеть на краю кровати. Выглядела она потерянной и несчастной. Репортеры собираются в моем офисе в центре города. Ты помнишь то здание, которое я показывал тебе вчера? Да. Через полчаса. А если я не появлюсь? Они подумают, что между нами есть нечто такое, чего следует стыдиться. А разве нет? Езвительно спросила она, сверкнув на него глазами. Мне есть чего стыдиться? Тебе нет. Никакие мои слова не исправят положения. Логан чертыхнулся под нос. Он вынужден сейчас оставить её одну в таком смятении, и всё по его вине. Я больше не увижу тебя, тет-а-тет, -тет, после пресс-конференции. Нет. Я тут же уеду. Ты сожалеешь, что приехала в Хардуик? Чувствовалось, что ему было больно спрашивать об этом. Дени попыталась вытереть слёзы, которые вдруг хлынули из её глаз. Как ты можешь спрашивать меня об этом? Он торопливо замахал рукой. До этого утра ты была рада, что приехала сюда. Я знала, что мне нужно увидеть тебя ещё раз. Ты ведь сам сказал, что у нас всё оставалось незаконченным. Теперь мы можем жить каждой своей жизнью. Он тяжело вздохнул. Да, по-видимому, это так. Дени уронила голову на грудь и ничего не сказала. Когда она подняла глаза, Логана уже не было в комнате. Зная, что опаздывает, Дени тем не менее приняла душ и вымыла голову. Затем сделала макияж, чтобы скрыть фиолетовые круги под глазами. Наконец, надела янтарного цвета шёлковое платье, которое творило чудеса с светом её лица. Платье было достаточно простого покроя, с семьёю скрытыми пуговицами. Неглубокий вырез она прикрыла коралловыми бусами. На ногах были те же самые туфельки, что и в первый день приезда в Хардуик. Полусухие волосы она собрала сзади в большой пучок. Денни упаковала чемоданы, погрузила их в машину, расплатилась по счёту и по знакомой улице поехала к зданию, которое накануне ей показывал Логан. Webster's Industries Inc. читала она на вывеске над вращающейся дверью. В вестибюле царила суета. Репортёры и горожане, привлечённые разнесшимися слухами, толкались по вестибюлю и переговаривались друг с другом. Обычный рабочий день был нарушен. Город оказался в центре внимания, и людям хотелось посмаковать эту новость. Деньы быстро узнали, и тут же репортёры обрушили на неё град вопросов. Вы и Логан Вебстер вместе учились в одной школе, мисс Куин. Как вам понравился сбор одноклассников? Почему вы отдаёте столько сил благотворительной деятельности? Мисс Куин ответит на ваши вопросы точно так же, как и я, если вы позволите пройти на сцену. Полагаю, стульев хватит на всех. Пробившись к ней, Логан, защищая Дени от наседающих репортёров, положил руку ей на Талию.